Глава 5. Вечером перед сном я, как обычно, скормив паразиту, нагло захватившему мою энергосистему дюжину крупных крудов, лег спать. Один раз поглотив черную энергию, тот уже к нынешнему меню относился довольно прохладно. Приходилось подбирать самые крупные кристаллы с высокой концентрацией маны в них. «Льюнария я отправил отдыхать. Этой ночью никаких медитативных практик, только сон и ничего более». Лежа на спине, я смотрел в потолок. Вспомнилась озадаченная физиономия Клаусена, когда я озвучил ему свои условия и требования. «Кажется, на фоне запроса пяти сотен тысяч золотых империалов в качестве выкупа за цитадель, остальные мои условия он прослушал в полухо. А зря. Фактически, согласись они на мои требования, вернуть им удалось бы только саму цитадель, а вот шато-гардиен остался бы за мной». «Понятное дело, никто мне полмиллиона золотом не заплатит. Я это прекрасно понимал. Запросил по максимуму, только чтобы совет гильдии ничего лишнего не заподозрил. Быстрое согласие на 50 тысяч золотом и какой-то невнятный договор о союзе заставил бы их напрячься. За такие деньги, конечно, можно прикупить особняк в Эрувиле, но он будет расположен в старой столице». В общем, сложилась ситуация, где потенциальные покупатели заведомо предложили мало, а продавец запросил слишком много, да еще и не одним пунктом. Бумагу с полным списком требований Клаусен уже наверняка получил. Думаю, завтра утром из города в сторону Рамона поскачет посланец с сообщением Совету Гильдии. Ганс говорил, что подобные переговоры обычно могут длиться несколько месяцев, а то и лет. Но что-то мне подсказывало, что сделку мы заключим еще до моего отъезда в Марку, ну максимум к концу весны. Нынешний совет Сапфировой гильдии потерял большую часть магистров, которые так и не вышли из гор. Только боги знают, что там с ними могло произойти. Может быть, тот обвал, перекрывший вход в тайный тоннель, был более масштабным, чем мы подозреваем? И тела всех сбежавших из цитадели людей похоронены сейчас под толщей породы? Так или иначе, но Сапфировая гильдия наверняка на данный момент переживает кризис власти. Те, кто нынче у руля, понимают, что их позиции можно укрепить удачными переговорами о выкупе цитадели где, как они думают, все еще хранится вся казна гильдии. Кстати, новости о делегации, отправившейся в Эрувиль, если она, конечно, есть, я не сильно обрадовался. Придется поспешить с решением этой проблемы. Наверняка Карл захочет нагреть руки на этом деле. Уверен, он сразу же поймет, что прошение о передаче цитадели гильдии, которую та не сможет нормально контролировать, это сигнал о том, что главная сокровищница не тронута. Если Карл этого по причине болезни сразу не поймет, Кику обязательно ему подскажут. В будущем, когда все поймут, что сокровищницу кто-то уже обчистил, возможно, меня ждут разбирательства как с гильдией, так и с королем, ведь я единственный, кто мог это сделать. И пусть это мой законный трофей, сильные мира сего могут посчитать, что я слишком много хапнул на этой войне и что я должен поделиться. Правда, есть еще один вариант. Я могу все отрицать. Пусть докажут, что это был я, а не сбежавший маги, например. В любом случае, пусть попробуют на меня надавить, а я посмотрю, что у них из этого получится. Есть у меня твердая уверенность, что король сейчас вряд ли полезет ко мне из-за сокровищницы гильдии. Не в той он ситуации, да и куш того не стоит. У него нынче другие проблемы. В будущем, да, этот инцидент мне припомнят, даже если не будет прямых доказательств. Но до того дня королю еще нужно дожить. К слову, зелья второго поколения, которое повез лорд Грей от меня королю, проходили трансформацию под воздействием уже золотой маны. Уверен, они будут намного эффективнее, чем манипуляции всех королевских целителей вместе взятых. Плюс полное исцеление герцога де Клермона от похожей мерзости. Руку даю на отсечение. В скором будущем мне следует ожидать гонца от короля с приказом срочно возвращаться в столицу». Я усмехнулся. «Врать не буду, я уже прикидывал, что попросить у Карла в обмен на исцеление». Конечно, в том случае, если я все-таки займусь этим. Ха. а ведь он, кстати, еще никак не вознаградил меня за Бергонию и спасение принца Филиппа. Об этом ему надо тоже напомнить. Не в личной встрече, а через Кику, конечно. Да и не забыть упомянуть, что последний полученный мной королевский приказ был больше похож на проявление недоверия к тому, кто верой и правдой сражался под королевскими знаменами и принес его величеству победу над италицами. Мысли плавно перекатывались в голове. Сон постепенно одолевал меня, обещая долгожданный отдых и спокойствие. Только вот уснуть я так и не успел. Мое тело в одно мгновение вздрогнуло, и я, раскрыв в беззвучном крике рот, ощутил ослепляющую мучительную боль. Это было так, словно по моим жилам заструилась расплавленная сталь. Перед тем, как потерять сознание, я перешел на истинное зрение и понял, что это были вовсе не жилы, а мои энергоканалы, и вместо стали по ним растекалось светящееся магическим светом золото. Пробуждение было мгновенным. Открыв глаза, я понял, что моя спальня и кровать, а также Гондервилли, тот мир, в котором я очнулся меньше двух лет назад, находится где-то очень далеко. Несколько мгновений ушло на осознание того, что я уже не в теле Макса Ринара, а парю на месте в метре от земли, словно киношный призрак. Мое энергетическое тело, переплетенное золотыми энергоканалами, все еще было при мне. Правда, контроль я над ним потерял. Мне отводилась роль стороннего наблюдателя. Страха или особого волнения я не испытывал. Досаду и злость – да. Прежде всего из-за того, что меня бесцеремонно выдернули из тела, на улучшение которого мной было потрачено много сил и времени. Да и если следовать логике прошлого перерождения, мое нынешнее энергетическое тело тоже изменится не в лучшую сторону. Помнится, все, чего я достиг в прошлой жизни, было обнулено. А состоится ли это перерождение? Ведь то существо из тьмы мне ясно дало понять, что жизнь была последней. Выходит, то, что я сейчас вижу, это тот самый следующий круг? Да и, кстати, а куда запропастился мой таинственный приятель? Или здесь уже мной займется кто-то другой? Пока размышлял над превратностями судьбы, успел осмотреться. Передо мной раскинулась бескрайняя пустынная долина. Повсюду лишь камень и песок, и тишина. Небо имело бледный светло-желтый цвет, словно цветочная пыльца, обильно залившая пространство по всему горизонту. Плюс непривычное моему глазу солнечное сияние. Оно имело густой и плотный оттенок, который наполнял все вокруг мягким искристым светом. Воздух, казалось, сам светится, и от этого света веяло чем-то одновременно инородным и давно забытым. Но поистине захватывающим зрелищем были огненно-красные облака, лениво проплывавшие по желтому небу. Эти расплывчатые пятна были такими густыми и массивными, что казалось, будто они вот-вот рухнут на землю. Они, словно расплавленный металл, медленно шевелились, принимая разнообразные причудливые формы. То они напоминали языки пламени, то странных инопланетных существ, кружащихся в вечном танце. Мое энергетическое тело ощущало легкую вибрацию, как будто оно откликалось на движение облаков. Неожиданно пришло осмысление, что этот мир пытается проникнуть в меня, стать частью моего бытия. И это небо над головой — это не просто небесное полотно, но живое, дышащее существо, полное золотого огня и чудовищной силы. Я напрягся и интуитивно начал сопротивляться этому вторжению. Внезапно пронзительную тишину этого мира разорвал многоголосый шепот, который, казалось, доносился отовсюду. А потом вокруг меня появились десятки, а может и сотни блеклых безликих теней. Длинные, короткие, массивные тощие. Все они обращались ко мне, но приближаться вплотную не спешили. Сперва я не смог разобрать ни одного слова, но потом ко мне пришло понимание, что тени говорят со мной на древнем наречии. Общий смысл сводился к тому, что все они просили меня поделиться с ними своей энергией. Одни просили хоть и торопливо, но вежливо, другие откровенно клянчили. Были и те, в голосах которых слышались явные угрозы. Именно поведение последних и просигнализировало моей интуиции, что ни в коем случае нельзя идти с ними на контакт. Хотя первым моим порывом было сказать им что-то в ответ, попросить объяснения о месте, в котором я оказался. Хоровод теней вокруг меня с недовольным шипением внезапно рассеялся после появления пяти золотистых безликих человеческих силуэтов. Они медленно подплыли ко мне, образовывая полукруг, в центре которого возвышался самый крупный из пятерки дух. Его сияние было самым глубоким и самым насыщенным. «Правильно сделал, что не заговорил». Услышал я строгий старческий голос. Ко мне обращались на древнем наречии. Правда, о значении некоторых слов я лишь интуитивно догадывался. «Продолжай молчать. Скажешь хотя бы одно слово и ускоришь слияние с этим миром. И тогда падальщики выпотрошат тебя, как рыбу. Будешь, как они, тенью метаться в поисках жизненной энергии». Один из силуэтов, тот, что был крайним справа, шевельнулся, и я услышал недовольный женский голос. Судя по его источнику, он только недавно прошел инициацию. «И уже нашел дорогу в этот мир?» — услышал я удивленное бурчание слева. «Ясно же, что произошел какой-то энергетический всплеск, и он случайно здесь оказался?» — заговорил еще один женский голос. Он звучал звонко и заинтересованно. «Иначе как объяснить его присутствие в этом мире без наставника?» «Присмотритесь внимательно к его энергосистеме», — произнес центральный силуэт. «О, светлые боги!» — воскликнул первый женский голос. «Он что, позволил Дару развиваться самостоятельно? Как какой-то дикарь с темной эпохи?» Я слушал разговор этих сущностей и разрывался между чувством самосохранения и жгучим любопытством. Меня буквально распирало от огромного количества вопросов, которые мне хотелось задать этим существам, явно понимающим, что со мной происходит. Но в то же самое время я старался следовать рекомендациям, которые мне дал самый крупный из этой пятерки дух, или кем они на самом деле являются. Главный дух шелохнулся и подплыл ко мне поближе. Некоторое время все молчали, а ко мне пришло понимание, что меня довольно бесцеремонно, как подопытного мотылька, просканировали. Знакомое ощущение, словно попал под прицел. Наконец, главный шелохнулся. «Похоже, мы все недалеки от истины. Я не вижу на нем метки наставника, хотя когда-то она у него была, но исчезла. След еще свежий. Он прошел инициацию недавно, и дар действительно развивается самостоятельно». Но он старается обуздать его. И, что удивительно, ему кое-что уже удалось сделать. Остальные духи, как по команде, приблизились. «Пф!» — услышал я презрительное обурчание справа. «Как курица лапы! Взгляните на этот корявый узор! Толщина каналов неравномерная, соединения укреплены кое-как, энергоузлы! Вы только взгляните! Я вообще не понимаю, как он до сих пор жив!» Я мысленно усмехнулся. «Значит, все-таки жив! Это уже хорошо!» «Полностью согласна!» — услышал я первый женский голос. «А мне понравился этот мальчик!» — сообщил звонкий женский голос. «Главное, он не сдался и продолжает бороться. На самом деле в его энергоструктуре всего лишь нужно кое-что подправить, и тогда узор стабилизируется». Я весь превратился в слух. «Всего лишь?» — хмыкнул первый женский голос. «Кое-что? Да здесь придется прикраивать и перенаправлять несколько десятков соединений». «Полагаете, этот дикарь способен на такое?» От невысокого силуэта отделился отросток, отдаленно похожий на руку, и потянулся ко мне. «Вот, взгляните!» — снова заговорила звонкоголосая. «Объема его источника уже достаточно, чтобы укрепить связь с корневым узлом. Далее, обеспечив заземление и стабильность, он может спокойно заняться узлом баланса». «Согласен», — ответил ей главный. Этот второстепенный узел сбалансирует и уравновесит потоки энергии, поступающие извне. Судя по частицам непереработанной маны в его источнике, у этого дикаря есть доступ к манокристаллам. Далее я бы прошелся по остальным второстепенным узлам, в особенности узел разума, узел защиты и узел исцеления. Я чувствовал себя экспонатом, который притащили в какую-то университетскую аудиторию. Главное, чтобы не начали препарировать. «Великолепная стратегия!» — воскликнула звонкоголосая. «Обеспечив такой фундамент, можно спокойно переходить к главным узлам. Кстати, вы обратили внимание, как хорошо у него развиты узлы интуиции и восприятия? Особенно второе. Такие узлы я когда-то видела у оборотней. Интересно, кто он в своем мире?» — задумчиво произнес первый женский голос. «Это же сколько надо было поглотить маны, чтобы обеспечить такую быструю трансформацию источника?» Видимо, у него неограниченный доступ к манокристаллам. Ха, если бы. Кстати, об узле восприятия. Я настолько увлекся, что не сразу почувствовал мягкое, но упорное давление в районе темени. Меня как будто пытались тянуть вверх. Мне даже захотелось развернуться и посмотреть, кто-то меня отвлекает. Сделать этого я не успел. Слова главного духа меня остановили. «О!» А этот дикарь полон сюрпризов. Взгляните, у него нет наставника, но он обзавелся помощником из первородных. Судя по узору, это кто-то из лунных духов. Звонкоголосая довольно быстро вычислила мою Льюнари. Очень слабенький, но очень упорный. В том, что это Селина, почувствовав неладное, пытается вернуть мое энергетическое тело из этого странного сновидения, я уже не сомневался. Мысленно я уже в который раз поблагодарил Ниссе за то, что она в тот день привела ко мне Фейри. Главный дух хмыкнул и обратился уже ко мне. «Настройся на поток твоего помощника, болван, иначе первородный умрет от истощения». Я мгновенно перестал сопротивляться, и меня медленно потянуло вверх. Наблюдая за удаляющимися золотыми силуэтами, я изо всех сил пытался не заговорить. Да, вопросов было очень много, мне катастрофически не хватало информации, но я не мог рисковать, ведь пострадать мог не только я, но и Ильюнари, которая не прекращала упорно тащить меня вверх. Словно подслушав мои мысли, главный дух обратился ко мне. Причем его голос звучал совсем рядом, словно он находился в шаге от меня. «Стань сильнее, дикарь! Если выживешь, возвращайся, и тогда, так и быть, я отвечу на твои вопросы. Но будь готов, что за все надо платить». Только я успел осознать сказанное, как внезапно оказался в своей кровати в спальне. За окном уже рассвело, Гандравиль просыпался. С улицы слышались крики горожан, лошадиное ржание и лай собак. Я вздрогнул, леденящий озноб просекал все мое тело, а разум еще пребывал в смятении, пытаясь осмыслить случившееся. Но та страшная боль ушла, остались лишь ее слабые отголоски. Плевать, главное, что я остался жив. Снова. Все это время Селина, моя верная льюнария, сидела рядом и, широко раскрыв глаза, смотрела на меня. Ее грудь лихорадочно вздымалась, а изо рта вырывалось тяжелое дыхание. Неприятный холодок пробежал по спине, когда я представил, что мог потерять ее. «Спасибо», — прохрипел я. «Ты снова спасла меня». «Что произошло?» — спросила она, беспокойно разглядывая мое лицо. «Тебе начали сниться очень страшные сны. Достучаться до тебя было невероятно сложно». Я тяжело вздохнул, садясь на кровати и пытаясь унять дрожь в руках. Все произошедшее действительно казалось каким-то странным сном. Я пока сам не совсем понимаю, что это было. Но я обязательно во всем разберусь.